Горячая кровь прилила к моим губам, дыхание стало прерывистым, пальцы запутались в бронзовых волосах, губы раскрылись, я жадно вдыхал пьянящий запах его кожи. В ту же секунду тело Эдварда превратилось в холодную каменную статую, а руки осторожно, но настойчиво меня оттолкнули. Открыв глаза, я увидела его насторожённое лицо. "Упс", выдохнула я. "Это ещё мягко сказано. Ничего, подожди секунду.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 Я так привыкла к отсутствию физического контакта, что немало удивилась. Поддержка сильной холодной руки оказалась мне нужна больше, чем я предполагала. Мне ещё трудно было стоять на ногах по-прежнему мутит или всё дело в поцелуях. Каким беззаботным, беспечным и весёлым выглядел Эдвард на ангельском лице никаких признаков волнения, таким я его ещё не видел. И с каждой минутой увлекалось им всё больше и больше. Как же я раньше без него жила?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 С этим трудно поспорить, вдохнула я. Ну как ему сопротивляться? Я собиралась бросить ключ на землю, но Эдвард молниеносно его поймал...